Глава шестая. Уверенность. Слишком многие люди переоценивают то, чем они не являются, и недооценивают то, чем они являются. Малькольм Форбс. Когда я начал писать эту книгу, у моих друзей родилась дочь. Теперь она подросла и уже активно ходит. Ее родители следят за тем, чтобы она не поранилась, и помогают взять в руки то, что ей хочется потрогать или попробовать на вкус. Если она ударилась и плачет, они успокаивают и утешают ее. До своего первого дня рождения девочка вступила в тысячи коротких взаимодействий, в которых родители поддерживали и поощряли ее. С ними она чувствовала себя талантливой и счастливой. Этот опыт был встроен в ее нервную систему и сформировал ресурсы, которые удовлетворяют потребность в социальных связях. Данный процесс обучения – начинается в нашем детстве и продолжается, когда мы становимся взрослыми. В нем участвуют не только родители, но и братья, сестры, и ровесники, учителя и начальники, друзья и враги. Если процесс протекает хорошо, мы приобретаем чувство заботы к самому себе, собственной значимости и уверенности в своих силах, которая помогает бороться со сложностями, особенно в отношениях. Мы приобретаем уверенность в себе, в других, в мире. Но если наша жизнь сопровождалась чрезмерным неодобрением и отрицанием, если в ней было слишком мало поощрения и поддержки, мы теряем уверенность и становимся закомплексованными, самокритичными, нервными и неустойчивыми. В этой главе мы узнаем, как сформировать внутреннюю силу уверенности в себе. Первым делом мы рассмотрим эволюцию социального мозга и воздействие надежной и ненадежной привязанности. Затем я расскажу, как приобрести уверенность в основе своего «я» и сохранять эмоциональный баланс. Кроме того, мы поймем, как дать отпор внутреннему критику и укрепить чувство собственной значимости. Социальный мозг Наши отношения и их воздействие выступают результатом длительного процесса эволюции социального мозга, который начался с появлением млекопитающих. В отличие от большинства рептилий и рыб, млекопитающие воспитывают свое потомство, зачастую вступают в отношения с другой особью своего вида, порой на всю жизнь, и взаимодействуют с его представителями. Чтобы справиться со сложностями социальной жизни, млекопитающие должны обрабатывать информацию. Они нуждаются в более мощном мозге. В соотношении с размером тела мозг млекопитающих обычно больше, чем мозг рептилий и рыб. Лишь млекопитающие обладают шестиуровневым неокортексом плотно скрученной прослойкой ткани, которая представляет собой внешнюю кожу мозга. Благодаря ей возможны сложные отношения, коммуникация и мышление. Социальные способности млекопитающих позволили им успешно развиваться в разных типах местности. Только вспомните о тюленях в водах Антарктики, грызунах в раскаленных пустынях, летучих мышах в темных пещерах. Благодаря социальным способностям люди, один из вид млекопитающих, стали доминирующим видом на планете. В эволюционные спирали преимущества отношений для приматов и человекообразных предков с точки зрения выживаемости стимулировали развитие социального мозга. Он позволил вступать в более сложные отношения, которые, в свою очередь, требовали наличия еще более мощного мозга. Например, чем социальнее становились приматы, тем больше животных занимались грумингом. Чем сложнее становились объединение и соперничество, тем больше становился кортекс в мозге. Наши предки гоминиды начали использовать орудия, чтобы создать еще больше орудий около 2,5 миллионов лет назад. С того момента мозг человека увеличился втрое его увеличению способствовало развитие таких социальных способностей как эмпатия язык кооперативное планирование сострадание и моральное сознание вместе с ростом мозга увеличивался и период детства мозг новорожденного шимпанзе в два* раза меньше мозга взрослой особи но мозг ребенка в четыре раза меньше мозга взрослого человека мозгу гоменидов и первых людей Требовалось больше времени, чтобы увеличиться до взрослого размера. Дети дольше зависели от своих матерей. Мать, проводящая время с ребенком, не могла добыть пищу, убежать от хищника или защитить себя. Ей приходилось полагаться на других – самца, родственников и стаю. Это привело к формированию пар, а отцы начали принимать участие в воспитании детей. Появилась целая деревня, которая была нужна для воспитания ребенка Такая зависимость может показаться недостатком Но на самом деле это одна из наиболее важных сил человека Добравшись до самых отдаленных уголков планеты И даже побывав на Луне Люди добились огромного успеха, потому что зависели друг от друга Дети от своих родителей, один родитель от другого, семьи от сообществ а сообщество от многочисленных взрослых людей, не воспитывающих детей. Корень слова «уверенный» confident, означает «иметь доверие или веру». Если на других людей можно положиться, мы доверяем им и верим в собственную значимость. Но если положиться на других нельзя, человек начинает чувствовать себя неполноценным, сомневаться и даже стыдиться себя. Это особенно характерно для детей. В детстве мы зависим от окружающих и в большей степени подвержены влиянию негатива. Надежная и ненадежная привязанность. С физической точки зрения жизнь человека зависит от того, достаточно ли у него воздуха, воды и еды. Кроме того, мы должны сформировать социальные запасы, особенно когда мы молоды и нам требуется эмпатия, забота и любовь. В силу своей природы мы нуждаемся в заботе других. Фактически, мы должны чувствовать, что мы ее достойны. Некоторые дети и подростки удовлетворяют эти потребности, но у других все идет не так гладко. Потребности ребенка удовлетворяют родители, братья и сестры, одноклассники, которые имеют свои потребности и заботы. Взаимодействия с разными людьми, каждый ребенок в скрытой форме постоянно спрашивает «Ты видишь меня? Ты заботишься обо мне? Ты будешь хорошо ко мне относиться?» Психика человека формируется восходящим образом из остатков бесчисленного опыта, а ее основные уровни закладываются в первые годы жизни. Ко второму году жизни накопившееся воздействие различного опыта заботы, как правило, становятся основным стилем привязанности. В соотношении с ним складываются отношения в школе, они же усиливают его. Если в жизни не было существенных перемен… Например, серьезного личностного роста, стиль привязанности сохраняется во взрослом возрасте для важных отношений, особенно для близких. Упростим серьезные выводы многочисленных исследований. Когда родители и другие люди, проявляющие заботу, выражают чуткость, любовь и компетентность, создавая достаточно хороший поток социальных запасов, у ребенка формируется надежная привязанность. Он чувствует свою значимость и любовь, а также устойчивую способность успокоиться и контролировать себя. Люди с такой прочной основой могут исследовать мир, справляться с разрывом отношений и восстанавливаться после обиды и разочарования. Они спокойно делятся своими чувствами и желаниями, поскольку в их жизни это считалось приемлемым. Они не тянутся к другим людям и не отталкивают их. Они ощущают, что их потребность в социальных связях удовлетворена, а их система привязанности стабильно пребывает в проактивном режиме. Такие люди уверены в себе. Если дети чувствуют, что их родители или другие люди зачастую проявляют нежелание идти на контакт и холодность, отвергают, наказывают или оскорбляют их, у них, скорее всего, сформируется ненадежная привязанность. Всего существует три типа ненадежной привязанности – избегающая, амбивалентная и бессистемная. Но здесь мы не будем рассматривать различия между ними. Люди с таким стилем привязанности ощущают свое несовершенство и ненужность. Они не верят, что действительно значимы для кого-то. Из-за своей личной истории они сомневаются во внимании, поддержке и доверии других людей. По этой причине они стремятся отдалиться от всех, не ожидают многого от окружающих и не стремятся к ним. Поскольку о них мало заботились, они не могут проявить самосострадание. При этом они столкнулись с оскорблениями и игнорированием, в силу чего склонны критиковать себя. В результате такие люди менее устойчивы, не способны бороться со стрессом и неудачами. Их потребность в социальных связях не удовлетворена и в своих отношениях они часто переходят в реактивный режим уверенность в основе вашего я в теориях о стилях привязанности проведены четкие различия но реальность более размыта надежный и ненадежные стили привязанности находятся на разных полюсах как ярко зеленые и ярко красные цвета на цветовом спектре но между ними есть сложные оттенки Независимо от своего расположения в этом спектре, вы можете продвинуться к чувству уверенности как в конкретных отношениях, так и с людьми в целом. Пластичность нервной системы делает нас восприимчивыми к плохому опыту взаимодействия, но также позволяет залечить раны и стать лучше с помощью хорошего опыта. К тому же, благодаря пластичности, со временем мы становимся более уверенными в себе и укрепляем свою позицию в зеленой зоне с другими людьми. Примите чувство заботы. Сегодня ощущения могут быть менее полезными, чем много лет назад, в детстве, но, по крайней мере, они восполняют недостаток опыта. Забота может принять одну из пяти форм нарастающей интенсивности. Вы можете почувствовать, что вас вовлекают в сообщество, замечают, выражают одобрение, испытывают симпатию, любят. Каждая из них предоставляет возможность почувствовать заботу. Со временем постоянное встраивание этих ощущений сформирует надежную привязанность. В течение дня постарайтесь заметить моменты, когда кто-то заинтересовался вами – Проявил дружелюбие, благодарность, эмпатию, уважение, симпатию и любовь. Возможно, отношения с этим человеком не очень позитивны, но в них по-прежнему есть что-то хорошее. С помощью системы ХИЛ превратите признание заботы о вас в ощущение. Удерживайте его в течение нескольких дыхательных циклов. Примите его. Эти переживания чаще всего мимолетны и неинтенсивны, однако вы можете также испытать более глубокие ощущения, например, чувство близости со своим партнером. Ощущение за ощущением, синапс за синапсом вы сформируете внутреннюю основу, которую чувствуют одобрение, симпатию и любовь со стороны других. Это прочный фундамент для настоящей уверенности. Попробуйте выполнить упражнения, представленные ниже. Почувствуйте заботу. Подумайте о значимых для вас людях. Осознайте, каково это, проявлять заботу по отношению к ним. Поразмышляйте, чем хороша эта забота для них. Теперь представьте, что ощущение заботы полезно и для вас. Каждому человеку хочется, чтобы о нем заботились, и это нормально. Вспомните о тех, кто проявил заботу к вам сегодня или в прошлом. Возможно, это человек, группа людей, домашнее животное или духовная сущность. Подойдет любая форма заботы. Признайте тот факт, что о вас уже заботятся и заботились. Превратите это осознание в ощущение того, что вас пригласили в сообщество, заметили, оценили, проявили симпатию. Любит. Сосредоточьтесь на чувстве заботы. Если возникают другие мысли и ощущения, отстранитесь от них и верните внимание к чувству заботы. Прочувствуйте это ощущение, защитив его и удерживая в сознании. Осознайте его в своем теле. Например, положите руку на грудь в области сердца. Обратите внимание на то, что кажется вам ободряющим, успокаивающим. Или приятным в этом ощущении. При желании выполните четвертый шаг, хил, чтобы связать чувство заботы с чувствами отторжения или плохого отношения, несовершенства или стыда. Представьте, что забота проникает в мягкие молодые участки внутри вас, истосковавшиеся по этому ощущению. Пусть забота как бальзам смягчит обиды и раны. Осознайте, что вы достойны заботы. Позвольте этому осознанию распространиться внутри и озарить тени сомнений в себе, словно лучом света. Удерживайте на переднем плане сознания позитивный материал, отбросьте негатив, если он слишком интенсивен, и в завершении практики сосредоточьтесь только на позитивном материале. Сформулируйте последовательное повествование. Исследование показало, что люди с ненадежной привязанностью в детстве могут сформировать надежную привязанность в старшем возрасте. Самое главное при этом – сформулировать реалистичное, последовательное, когерентное описание событий, произошедших в детстве, понять, как они повлияли на вас. Это постепенный процесс, который может занять не один месяц и даже не один год. Я долго размышлял о своем детстве – и до сих пор проясняю для себя некоторые моменты. Представьте, как справедливый и добрый человек рассказывает правдивую историю о вашем детстве, о каждом годе, начиная со дня рождения и заканчивая днем, когда вы покинули дом. Подумайте о родителях и других значимых людях в своей жизни. Осознайте, что они — сложные личности со своими проблемами и трудностями. Постарайтесь увидеть боль, утрату, стресс, плохое отношение или травму такими, какие они были, и понять, каково их воздействие на вас. Также попытайтесь увидеть полученную любовь, дружбу, симпатию, верность и поддержку. Изучите свою жизнь, все события и собственную реакцию на них. Попробуйте понять, какие следы детства и юность оставили внутри вас. Осознайте, какие силы и раны образовались за это время. Испытывая самосострадание, постарайтесь четко сформулировать всю историю вашего детства. Почувствуйте свою связь с человечеством, найдите общие черты с ним. Возможно, это повествование получится раздробленным и неприятным, однако вы ощутите уверенность, если разберетесь в нем. Чтобы поразмышлять о своем детстве более системным образом выполните упражнение представленное ниже размышления о своем детстве адаптируйте вопросы приведенные здесь к вашей истории для ответа на многие из них вам не понадобятся конкретные воспоминания возможно вы почувствуете ответ в своем теле или дадите его интуитивно у вас могут быть предположения связанные со своим детством. При необходимости поговорите с другими людьми. Постарайтесь испытать сострадание ко всему, что покажется болезненным или грустным. Каким был первый год вашей жизни? Вы родились прежде положенного срока? Были ли у вас проблемы со здоровьем? Были ли родители восприимчивы к вашим потребностям? Что обычно происходило, когда вы плакали? Страдали ли ваши родители депрессией или алкогольной зависимостью? Были ли у них проблемы в отношениях? Что вы чувствовали, когда были младенцем и затем дошкольником? Как реагировали родители на ваше «нет»? Если у вас есть братья или сестры, как это влияло на вас? В каких отношениях состояли ваши родители и какое влияние это оказало на всю семью? Что вы чувствовали, когда пошли в школу? Вы ощущали себя популярным? Какими были ваши друзья? вы чувствовали себя вовлеченным, вас обижали, что вы переживали, когда стали подростком, чувствовали ли вы себя уверенным, как перемены в теле повлияли на вас в социальном плане, какими были ваши отношения с родителями, вы ощущали, что родители замечают и поддерживают вас, что изменило вашу жизнь, к таким факторам можно отнести развод, частые переезды, финансовые проблемы? серьезную болезнь или смерть члена семьи, брата или сестру с особыми потребностями, общую бедность или предубежденность? Не было ли у вас травмы? К вам проявили жестокость? Пережили ли вы шокирующую утрату? Были ли рядом люди, которые особенно защищали или заботились о вас, например, бабушка, учитель или лучший друг? Как все это повлияло на вас и ваши отношения? Что влияет на них сегодня? Помогите другим сформировать надежную привязанность к вам. Когда я стал отцом, я сделал удивительное открытие. Любовь к своим детям приносила пользу не только им. Она также постепенно залечивала раны и пустоту внутри меня. Это практически волшебство. Когда мы делаем то, чего не получили когда-то сами, мы все же получаем что-то хорошее взамен. Некоторые отношения относительно поверхностные, в то время как другие невероятно глубоки, как, например, тесная связь со спутником жизни. В любых отношениях люди могут чувствовать себя уверенно рядом с вами, если вы надежный и заботливый человек, способный проявлять эмпатию. Возможно, им все еще нужно справиться с личной формой и ненадежной привязанности, но, по крайней мере, вы вносите свой вклад в решение проблемы. Это повышает вероятность того, что другие люди будут хорошо относиться к вам. Также это позволяет вам испытать и встроить в разум ощущения, которые укрепят вас уверенность в себе. Относитесь к другим так, как хотели бы, чтобы они относились к вам. Такой подход творит чудеса. Вы словно заполняете пустоту внутри себя и залечиваете потрепанные участки. Это также служит подтверждением того факта, что, независимо от происходящего вокруг, самое сокровенное внутри вас остается целым. Вы по-прежнему можете хорошо относиться к другим, и вы по-прежнему способны любить. Не бросайте дротики. Вспомните ситуацию, когда кто-то плохо обошелся с вами. Как вы на это отреагировали? Вероятно, вы испытали удивление, обиду и гнев. Что происходило в вашем разуме? Зачастую люди испытывают каскад мыслей и чувств. Возможно, вы, как и я, не спали по ночам, жалея о том, что не сказали тогда что-либо в ответ. Двойной удар. Этот процесс первоначальной и последующей реакции в два шага Будда назвал первичным и вторичным дротиками. Первый дротик – это неизбежный физический или эмоциональный дискомфорт. главная боль, расстройство желудка, грусть от потери друга, шок от несправедливых нападок на рабочем совещании. Вторичный дротик бросаем мы сами, добавляя ненужные реакции к условиям жизни и ее внезапным первичным дротикам. Например, вторичными дротиками являются беспокойство из-за небольшого недопонимания с другим человеком, размышления о плохом отношении и погружение в обиду и злость. Вторичные дротики – основной источник человеческих страданий, особенно в отношениях. Из-за них мы расстраиваемся больше, чем нужно, и совершаем поступки, о которых позже сожалеем. Вы можете избежать первичных дротиков, изменив ситуацию и отношения, влияющие на вас. Например, можно найти менее напряженную работу или проводить меньше времени со сложным человеком. К тому же, как мы узнали в этой главе, вы способны сформировать прочный стержень спокойствия, удовлетворения и любви, которая будет выступать в качестве внутреннего гасителя шока. Ситуации и отношения, когда-то являющиеся первичными дротиками, будут беспокоить вас все меньше. Однако в каждого человека по-прежнему прилетает множество первичных дротиков. Если в вас бросили первичный дротик, он останется внутри вас, и вы ничего не сможете поделать с ним. Кирпич упал вам на ногу, и она болит. Кто-то накричал на вас, вы вышли из себя и злитесь. Вы чувствуете то, что вы чувствуете. В таких ситуациях воспользуйтесь тремя главными способами управления разумом. Во-первых, позвольте ощущению быть, осознанно преодолейте его, примите его с чувством любопытства и самосострадания. Во-вторых, позвольте напряжению и эмоциям уйти и отстранитесь от ненужных мыслей и желаний. В-третьих, позвольте войти всему, что может быть полезным. Так вы замените все, что ушло, чем-то полезным или приятным. Работа со вторичными дротиками. Вы можете остановить залп вторичных дротиков, вызванный первичным дротиком. Именно тогда вы начнете контролировать свой разум. Для начала можно проанализировать все первичные дротики. Это естественная и неизбежная часть нашей жизни, и нам не нужно усугублять ее своей реакцией. Если субботний пикник испортила внезапная гроза, это неприятно и грустно, но кричать на дождь бессмысленно. Если вы принимаете первичный дротик таким, какой он есть, вы словно нажимаете на выключатель и останавливаете поток вторичных дротиков. Особенно полезно подвергнуть разбору первичные дротики в отношениях. Например, вас волнует то, как мы выглядим в глазах других мы чувствуем себя неуверенно, если нас критикуют. Это первичный дротик. Чтобы не провоцировать вторичные дротики, следует обратиться к истории эволюции человека. Лично мне это очень помогло. Альтруизм или самопожертвование – очень редкое явление в мире животных. Во многих видах любители жить за чужой счет выигрывают от альтруизма. Однако он понижает шансы на выживание щедрых особей и, таким образом, подавляет эволюцию этого качества в данных видах. Человеческий альтруизм, помощь незнакомцам, прыжок в реку ради спасения чужой собаки появился потому, что развивающийся социальный мозг позволил нашим предкам понимать и заботиться о том, что думают о них другие. Люди жили в маленьких группах, порой на грани голода, и репутация человека была вопросом жизни и смерти. Представьте себя на африканских равнинах сто тысяч лет назад. Если вы поделились с кем-то едой вчера, а сегодня этот человек отказался делиться с вами, об этом узнали все члены группы. Никто больше не стал бы делиться едой с этим человеком. Любители жить за чужой счет не протянут долго на щедрости окружающих. Значение, которое мы придаем мнению других о себе, делает нас уязвимыми для смущения, обиды и стыда. Однако оно также ведет к альтруизму Схожим образом, наша уязвимость перед одиночеством, завистью, обидой и возмущением является необходимой чертой социальной природы человека, которая также наделила нас дружелюбием, состраданием, любовью и справедливостью. Теперь, когда вы знаете об этом, первичные дротики в отношениях приобретают иной смысл. Они больше не кажутся сигналом тревоги. Они нормальны. Это естественный вид боли. Вам известно, что их сформировали миллионы лет эволюции, и они не кажутся такими актуальными, острыми и личными. Несмотря на свою болезненность, они служат нам во благо. Столкновение с ними отчасти похоже на самопожертвование ради человечества. Переосмыслив первичные дротики, попробуйте поработать с реакцией на вторичные дротики. В последующих главах книги мы рассмотрим способы взаимодействия с другими людьми. Вдохните и признайте вторичные дротики такими, какие они есть. Это бесполезное страдание. Пристально изучите их и поймите, что они пытаются украсть ваше внимание. Если вы постоянно обдумываете проблему в отношениях, сосредоточьтесь на самосострадании. Затем постарайтесь задействовать свои ключевые ресурсы, связанные с этой проблемой. Например, вспомните о людях, которые заботятся о вас. Если вы не усложните ситуацию, вторичные дротики испарятся сами по себе. Например, если вы перестанете думать о ком-то, кто плохо поступил с вами, ваша обида на заднем плане сознания исчезнет. И самое главное, остерегайтесь внутреннего критика, главного метателя вторичных дротиков. Боритесь с внутренним критиком. Существуют два вида отношений к себе. Речь идет о наших внутренних жителях, один из которых заботится о нас, а другой критикует. Один воодушевляет нас, второй опускает на землю. Это абсолютно нормально. Каждый из этих жителей играет свою роль. Внутренний воспитатель формирует самосострадание и поддержку. Внутренний критик помогает признать свои ошибки и понять, как исправить ситуацию. Но внутренний критик зачастую заходит слишком далеко, мечет один за другими вторичные дротики осуждения, стыда, придирок и обвинений. Он становится огромным и сильным, в то время как внутренний воспитатель слабеет и теряет свое значение. Это плохо сказывается на нашем настроении, самооценке и устойчивости. К счастью, есть хорошие способы восстановить баланс, сдержав критика и укрепив позиции воспитателя. Осознайте самокритику. Попробуйте понаблюдать за своей самокритикой. Отметьте любое отрицание или преуменьшение своей боли, потребностей и прав. Посмотрите на то, как небольшие потоки мыслей умаляют значение ваших достижений. «Ой, да это каждому по силам. Я сделал это не идеально». Как насчет тех случаев, когда ты все испортил? Понаблюдайте за постоянным сомнением в своих надеждах и желаниях. Осознайте, не портите ли вы сами себе настроение. Подумайте о гневе из-за себя, который несоразмерен с происшедшим, и прислушайтесь к внутренней брани или осуждению. На вас словно кто-то кричит. Согласитесь с тем, что вам всегда приходится выполнять требования внутреннего критика. Признайте любое чрезмерное порицание. Ты должен стыдиться себя, ты плохой человек. Наблюдая за процессами в разуме, постарайтесь обозначить то, что происходит. Критиковать себя, говорить себе, что моя боль не имеет значения, снова упрекать и ругать себя. Не кажутся ли вам знакомыми слова, тон или отношение внутреннего критика? Не напоминает ли он вам кого-то, например, одного из родителей, старшего брата или тренера. Подумайте, как сформировалось такое отношение в себе. Возможно, это произошло в детстве. Проявляя подобную осознанность, вы можете узнать о себе многое и увидеть догматизм, жестокость и абсурдность в словах внутреннего критика. Если вы отстранитесь от осуждения, то перестанете наделять его смыслом. Возможно, критик будет жить внутри вас, но вам не нужно становиться им. Свяжите спокойное наблюдение с внутренним критиком. Четвертый шаг, Хилл, сделает его менее властным и более разумным. Придайте сил внутреннему воспитателю. Если в игру вступает внутренний критик, внутренний воспитатель превращается в убежище и союзника. Этот внутренний житель защищает и поддерживает вас, когда другие люди только критикуют. Он помогает вам в стрессовых, неприятных и даже ужасных ситуациях. Он – главный источник уверенности и устойчивости. Начиная с раннего детства, мы создаем внутреннего воспитателя, встраивая свой опыт взаимодействия с воспитателями из внешнего мира, родителями, учителями начальной школы и детьми старшего возраста. Но если внешнее воспитание было эпизодическим или проходило с отклонениями, например, если родитель любил и одновременно остро критиковал ребенка, внутренний воспитатель не сможет проявить себя в полную силу. Независимо от вашего прошлого, вы можете создать внутреннего воспитателя с помощью системы Хилл. Вам нужно встраивать в разум ощущение внешней заботы о вас, а также формировать естественное и устойчивое чувство заботы изнутри. Когда вы заботитесь о себе, например, говорите, что мелкая ошибка это ерунда, примите это ощущение, чтобы укрепить своего внутреннего воспитателя. Возможно, это прозвучит глупо, но Попробуйте представить некий комитет заботы внутри вас. Те или иные герои дают вам различные виды поддержки и мудрости. В мой комитет заботы входят жена и дети, жесткие, но добрые инструкторы по альпинизму, несколько близких друзей и даже несколько вымышленных героев. Гэндальф из «Властелина колец», Спок из «Звездного пути» и Фея Крестная из «Спящей красавицы». Я не шучу. Кто войдет в ваш комитет заботы? Когда вам досаждает внутренний критик или жизнь подбрасывает проблемы, призовите на помощь своего внутреннего воспитателя. Почувствуйте его присутствие, ощутите его в своем теле, осознайте его отношения и советы. Можно для начала вспомнить того, кто проявлял по отношению к вам большую заботу, и затем переключиться на общее чувство защищенности, спокойствия или поддержки. Когда вы почувствовали присутствие своего внутреннего воспитателя, сосредоточьтесь на этом ощущении и примите его. Это еще одна возможность придать сил внутреннему воспитателю. Дайте отпор внутреннему критику. Как только вы услышали голос внутреннего критика, отнеситесь к нему скептически. Он виновен до тех пор, пока вы не докажете его невиновность. Примите важное решение. Что вы хотите, объединиться с ним и верить его словам, или же отделиться от него и подвергнуть его слова сомнению? Как правило, внутренний критик становится еще сильнее, когда другие люди поступили с вами плохо или унизили вас. Их поведение было неправильным, поэтому неправильно будет действовать также по отношению к себе. Дайте отпор внутреннему критику, поставив цель «победить». Запишите его основные слова, например, «ты всегда терпишь неудачу». И затем найдите не меньше трех правдивых опровержений. Перечислите свои успехи. Представьте, как члены внутреннего комитета заботы поддерживают вас и возражают критику. «Будьте с ними, а не с критиком. Поговорите с собой, сказав себе что-то вроде «Эта критика содержит в себе долю правды, но все остальное преувеличено или неверно». Именно это мне говорил такой-то. Это было ошибочно тогда и остается ошибочным сегодня. Критика не поможет мне, и я не должен прислушиваться к ней. Постарайтесь относиться к внутреннему критику как к чему-то ненадежному». Вы можете представить нелепого героя, например, глупого мультяшного злодея из диснеевских фильмов. Поместите его в дальний угол своего сознания за пределы собственного «я», словно неприятного человека на совещании, который всегда критикует, но которого вскоре все перестают слушать. Используйте четвертый шаг хил, чтобы почувствовать, как утешение и поддержка проникают в участки разума, подвергшиеся критике или обвинениям. Ощутите, как облегчение и спокойствие распространяются внутри вас. Сосредоточьтесь на своем достоинстве и уверенности. Знайте, вы хороший человек. Подумайте о том, кто кажется вам хорошим человеком. Не нужно пытаться найти святого. Просто выберите кого-то порядочного и заботливого. Затем вспомните другого человека, который тоже кажется вам хорошим. Обратите внимание на то, как часто вы видите положительные качества в других людях, даже тех, с которыми вы не слишком близко знакомы. Теперь осознайте, что многие люди похожи на вас. Они тоже часто считают кого-то хорошим человеком. На самом деле они постоянно признают таким человеком вас. То, что вы испытываете к другим людям, они испытывают к вам. Позвольте этому пониманию проникнуть в вас. Они так думают, потому что видят это. Вы никого не обманываете. Они знают, что у вас есть свои недостатки, которые не имеют значения. Главные люди в вашей жизни по-прежнему считают вас хорошим человеком. Можете ли вы подумать о себе так же, как это делают другие? Можете ли вы осознать, что вы хороший и достойный человек? Многим людям тяжело это сделать. Гораздо легче увидеть позитивные качества в ком-то еще. Вы можете согласиться с тем, что остальные знают о ваших добрых намерениях и добром сердце. Однако разве можно относиться так же к себе? Это проблема для большинства людей. Некоторые люди считают это табу, чем-то недозволенным. Но почему? Если вы спокойно признаете доброту других, и они могут признать вашу доброту, почему нельзя признать свою доброту и поддерживать ее внутри себя? В течение дня постарайтесь замечать ситуации, когда другие люди видят вашу порядочность, способности, стремления и заботу. Как правило, это незначительные, мимолетные моменты, но все же они реальны. Согласитесь с тем, что вы обладаете хорошими качествами, так же, как ими обладают другие. Станьте беспристрастным наблюдателем и назовите их, например, не опускает руки, дружелюбно относится к другим, признает свои ошибки, проявляет мастерство, вносит свой вклад, держится в тяжелых ситуациях дарит любовь. Осознайте честность и способность дарить любовь, которые кроются внутри вас, даже если они не всегда заметны. Позвольте чувству уверенности в своей значимости расти и наполнить ваш разум. Пусть оно осядет в вашем разуме. Попробуйте сделать это снова и снова. Понимание того, что вы хороший человек, представляет собой настоящее убежище. Независимо от взлетов и падений, любви и потерь, вы сможете обрести спокойствие и силу в этом понимании. Независимо от достижений, славы и удачи, в основе вашего «я» всегда лежит доброта. Выводы По своей природе люди зависят друг от друга. Если кто-то помогает нам и заботится о нас – Особенно, когда мы молоды, мы вырабатываем чувство уверенности и внутренней стабильности. Но если люди отдаляются или отвергают нас, мы ощущаем неуверенность и теряем устойчивость. Независимо от вашего прошлого, вы можете обрести большую уверенность в себе. Для этого ищите возможности почувствовать заботу о себе и принимайте это ощущение. Сформулируйте последовательное описание своего детства, проявляйте заботу и эмпатию к другим людям. Когда в нашей жизни возникают проблемы, мы зачастую формируем вторую волну реакции на изначальную боль или разочарование. Эти вторичные дротики вызывают огромные страдания, особенно в отношениях. Постарайтесь осознать их, отстранитесь и перестаньте подпитывать их. Главным источником вторичных дротиков является внутренний критик. Он пытается помочь нам, но в своем ворчании и порицании переходит границы. Это вредит самооценке и мешает оправиться от разочарования или неудачи. Придайте сил своему внутреннему воспитателю и затем дайте отпор внутреннему критику. Вы постоянно видите вокруг себя хороших людей и признаете это. Они относятся к вам точно так же. Согласитесь с тем, что вы хороший человек. Что бы ни происходило с вами или вокруг вас, в основе устойчивой уверенности лежит четкое осознание своего доброго сердца.